От тёмного комка к этому времени уже ничего не осталось, но огромный шар зелёного света стал очень плотным. От него исходило ощущение силы и опасности, столь ясное и очевидное, что дух захватывало. Кажется, мой смертный шар зажил какой-то своей непонятной мне физической жизнью, совершенно независимой от моих переменчивых желаний. Чёрт, ему же вполне могло показаться, что мы трое тоже вполне подходящая пища. Это Нет, Макс, это совершенно ненормально. Что это ты умудрился натворить? Час от часу не легче, удивлённо откликнулся Джуфин. Вспышка тёмновогрового света положила конец нашим тревогам. Мой окончательно сбрендевший смертный шар жалобно вздрогнул, как упавшее на пол желе, и исчез. Напоследок нам довелось полюбоваться на облако холодного огня совершенно изумительной формы, что-то вроде миниатюрного атомного взрыва, специально организованного кампанией из брендевших эстетов-ядерщиков. Вот так. усмехнулся Шурф, аккуратно надевая свою защитную рукавицу. И на тебя есть управа, сэр Макс. Ты вообразить себе не можешь, как меня это радует. Знаете, ребята, я почти уверен, что мой взорвавшийся фейерверк собрался нами пообедать. Наверное, эти ваши одинокие тени не очень питательное блюдо. Тени они и есть тени. Какая уж там питательность? Совершенно серьёзно согласился Джуфен. Он подошёл к дереву, изысканно украшенному предметами его гардероба. Неторопливо надел тюрбан, закутался в лаохи. Сэршурф, ты такой молодец, что у меня слов нет. Ладно, а теперь я попробую взять эту тварь. Это даже хорошо, что она ещё живая и здорова. У нас есть неплохой шанс с ней побеседовать. Если по ехе ни с того, ни с сего начинают бродить одинокие тени, значит, это кому-нибудь нужно. Хотел бы я знать, кому и зачем. Отойдите в сторонку, мальчики. Мне понадобится много места. Иди сюда, Макс. Что ты прилип? Шурф совершенно правильно сделал, довольно бесс церемонно потащив меня куском у проходу, ведущему на улицу. Я всё ещё стоял на месте, как громом поражённый, тупо переваривая идиотскую выходку собственного смертного шара. Всякие там указания начальства были мне пока что до лампочки. Не переживай, Макс, мягко сказал он Лилокли. На тёмной стороне всё меняется, в том числе и смертные шары. Это был необходимый опыт, не более того. Когда мы вернёмся в мир, твои смертные шары опять станут послушными. Честно говоря, я так испугался, что потом признался я. Могу себе представить. Но это тоже необходимый опыт. Уж поверь мне на слово. Лучше посмотри к Наджуфину. Вот это и есть высший класс. Я обернулся и увидел, что камушки, которыми был вымощен маленький круглый дворик, сияют мягким золотистым светом. В центре этого великолепия неподвижно стоял сэр Джуффин Халли, пылающий, как самая яркая в мире свеча. Я заметил, что на этот раз его разведенные в стороны руки были укутаны в складки лаухи, словно он собирался ухватить какой-нибудь здоровенный раскаленный котел. «Нифига себе!» — уважительно сказал я. «Красиво!» «Слушай, Шурф, до меня как-то до сих пор не доходит. Ну, какие-то дурацкие тени, пусть даже и одинокие, а мы с самого утра столько чудес наворотили». Такое у вас, небось, и до войны за кодекс не каждый день случалось. Неужели все действительно настолько опасно? А ты решил, что нам с Джуфином просто приспичило немного поразмяться, да? Лонли Локли иронично поднял брови. Нет. Что касается разминки, она действительно случилась весьма кстати. Но тени. Не знаю, как на твоей родине, а у нас это самые опасные твари. Или почти самые опасные. В эпоху орденов было немало хороших охотников, Большая часть которых теперь мотает свой срок в хламе, но и тогда с ними едва справлялись. А уж сейчас, если бы мы не суетились, через дюжину дней Ехо стал бы мёртвым городом вроде тех, о которых слагают легенды, а там и весь Угуланд. Не самая завидная судьба для сердца мира. "Ясно", вздохнул я и уставился на Джуфина. "Что там у него происходит?" Сэр Джуфин не скучал. "Что правда, то правда". К нему медленно приближалась высокая тёмная тень, размытые очертания которой не позволяли понять, есть ли в её облике хоть что-то человеческое. Джуфин всем телом подался навстречу противнику, требовательно и нетерпеливо протянул к нему руки. Тень задвигалась быстрее, словно её притягивал сильный магнит. Через несколько секунд Джуфин ловко окутал тёмный силуэт своим ловушкой. Янтарный свет начал меркнуть, да и тело нашего шефа, кажется, благополучно погасло. Он сразу расслабился, даже немного сутулился и неторопливо подошёл к нам. "Che nitola comedia", тоненьким голосом злого гнома пропищал он. Я чуть в штаны не наволял от неожиданности. С чего бы это сэрру Джуффину халли говорить по-итальянски? "Извини, Макс". — расхохотался Джуфин. — Я не хотел тебя пугать. Скорее уж решил сделать тебе приятное. Сию дурацкую абракадабру я выудил из твоей собственной головы. Что она, кстати, означает? — Представление закончено. Так что все правильно. Здорово вы, однако, людей пугать, сэр. — Есть такое дело, — с удовольствием согласился Джуфин. — Ну что, идем домой, мальчики? Магистры его знают, сколько времени прошло в мире, пока мы тут шлялись. — А что, там могло пройти много времени? — удивился я. — Могло. — Могло. равнодушный Кевнул Джуфин. Но не обязательно. Когда уходишь в обыкновенное путешествие между мирами, контролировать время возвращения довольно легко, почти всегда. Но когда мы находимся на тёмной стороне, эта капризная стихия ведёт себя, как ей вздумается. И тут уж ничего не попишешь. Поэтому нам лучше поторопиться. Джуфин встал между нами и обнял нас за плечи. "Мелифара!" зарал он в точности, как сердитая мамаша, отчаявшаяся обнаружить во дворе своего непослушного отпрыска. Ну зачем так кричать? усмехнулся Мелифара. Он снова был в единственном экземпляре. На мой вкус так даже лучше. Два сыра Мелифара в одном помещении явный перебор, граничащий с гуманитарной катастрофой. Откуда ты взялся? изумился я. Это не я взялся, это вы взялись наконец-то, фыркнул Мелифара. Чем вы там так долго занимались, хотел бы я знать. Вино и девочки, да? Ну а чем ещё можно заниматься на тёмной стороне, сам подумай. Рассеянно кивнул Джуфин. Потом он посмотрел на меня и залился смехом. «Честное слово, Макс, теперь я буду ежедневно таскать тебя на темную сторону. Тебе так идет это милое невинное выражение идиотской растерянности?» «Интересно, как вы сами выглядели после своих первых путешествий на темную сторону?» – проворчал я. «Точно так же, как всегда», – гордо заявил он и тут же снова рассмеялся. «По той простой причине, что был потрясающим болваном. Я думал, что мне все приснилось. Дескать, какая только гадость не снится людям время от времени». А подлец Махий вовсю наслаждался, созерцая мою слабоумие и даже не пытался меня переубедить. Он не подлец, он просто прелесть, вздохнул я. Если бы кто-нибудь убедил меня, что наша прогулка случилась во сне, моя жизнь стала бы гораздо спокойней. Обойдёшься, заявил Джуффин. Не будет тебе спокойной жизни и не проси. Впрочем, всякое путешествие на тёмную сторону своего рода странный сон, который, впрочем, может поясниться лишь бодрствующему. Можешь иметь это в виду, если тебе так легче. Он зашагал по узкому коридору, а мы отправились следом. Я покосился на Шурфа. Даже в темноте подземелья я смог увидеть, как его лицо превращается в хорошо знакомую мне непроницаемую маску Сэра Лонли Локли. Примериешь дорожный костюм, Шурф, шёпотом спросил я. Да. Тебе так понравилась эта метафора? Ещё бы. Приятно слышать. Этот потрясающий парень не поленился отвесить мне церемонный полупоклон, словно мы с ним обменивались дежурными комплиментами во время какого-нибудь дворцового приёма. Впрочем, в уголках его рта всё ещё предавалась бесшабашная улыбка, контрабандой принесённая с тёмной стороны. Я почти уверен, что она мне не примиричилась. В отличие от нас, бедняга Мелифара выглядел довольно потрёпанным. Его быстрая походка не казалась бодрой, скорее она наводила на мысль, что парню просто не терпится добраться до кровати. Через полчаса мы наконец выбрались из подземелья и зашагали по коридору управления. Делайте что хотите, а я еду домой, объявил Мелифара. И скажите спасибо, что я не пытаюсь отрубиться прямо в сортире. Спасибо, хором сказали мы с Джуфином и восхищённо заржали, обрадовавшись такому удивительному совпадению. Хочешь, я тебя отвезу, предложил я. Через 5 минут был лишь подо идеал. Хочу, честно признался Мелифара. Редкий случай, когда этот тип принял мою помощь не выпендриваясь. Очевидно и правда устал. Я скоро вернусь, сказал я Джуфину. Вы и кружку камры выпить не успеете. Кружка камры это так хорошо, что даже не верится, мечтательно промурлыкал Джуфин. Ладно, сделай доброе дело. Раз уж на тебя нашло. Кто я такой, чтобы препятствовать благотворительным акциям? На улице было почти темно. Такого я ещё не видел. Небо обложили низкие иссиня-чёрные тучи. Фонари, разумеется, не горели, ни малейшей возможности отбросить тень, как и требовалось. Прохожих поисти не было. Судя по всему, во время нашего отсутствия столица жила не слишком весёлой жизнью. Хотел бы я знать, сколько же нас всё-таки не было. Вомобилиле Милифара вяло клевал носом, и я по мере сил ему сочувствовал. Хорошо хоть, что меня не угораздило родиться с твоими талантами, подытожил я. Пробатёнка у вас стражей, не сахар. Сахар, сахар, взглянул Милифара Так что можешь не злорадствовать. Просто вас очень уж долго не было. И потом, я никогда прежде не занимался этим в одиночку. Я же пока новичок. Первые 14 лет своей службы я искренне верил, что меня взяли в тайный сыск только для того, чтобы я героически распутывал какие-то дурацкие детективные истории. Какие только глупости не приходят в голову людям. Спасибо, чудовище, мы уже приехали. Тебя не за трудниться становиться. У меня что-то нет настроения выскакивать на полном ходу. Охотно верю. Я притормозил у порога его дома. Мелефара снова отчаянно зевнул и вытряхнулся на тротуар. — Да, кстати, тебя не затруднит объяснить леди Кенлех, что у меня не было решительно никакой возможности набить желудки ее сестричек куманскими сластями. — Какими сластями? — с невинным видом переспросил я. — Куманскими. Хватит прикидываться. Я же знаю, что ты пас нас в этой грешной забегаловке. И правильно делал. На твоем месте я бы тоже не упустил возможность поразвлечься. Тяжелая парадная дверь захлопнулась за этим изумительным парнем. Мне оставалось только головой покачать. И как он меня унюхал? По дороге в дом у моста я послал зов Техи. Она откликнулась сразу же. Можешь ничего не объяснять. Сыр Кофа раз пять обсудил со мной душесчипательную историю насчет одиноких теней. Сначала это было чрезвычайно любопытно, но потом немного поднадоело. «Раз пять? Так сколько же меня здесь не было?» «Ничего особенного. Всего-то четыре дня. Просто Сыр Кофа переживает период страстной любви к камре моего приготовления. Ну и ко мне заодно». «У него неплохой вкус. Мы еще немного поболтали. Я и сам не заметил, как добрался до управления. Пришлось прощаться». Я здорово надеялся, что не надолго. На нашей половине управления было пусто. Даже младшие служащие куда-то подевались. В кабинете сидели Джуфин с Курушем. Впрочем, Буревух сладко спал. А Шорф уже на крыше, с порога спросил я. Ещё нет. Подозреваю, что он отправился в уборную. А что с ним это тоже происходит? Искренне удивился я. По всему выходит, что так. Между прочим, ты мог бы вернуться быстрее, проворчал Джуфин. Я успел выпить целых две кружки камыры и приняться за третью. А ты обещал, что дело ограничится одной. А я упражнялся в безмолвной речи. Надо же когда-то и этим заниматься, объяснил я. Зато теперь я не буду вас спрашивать, сколько мы отсутствовали. Сам знаю, что 4 дня. А толку-то? Всё равно ты сейчас о чём-нибудь спросишь, обречённо вздохнул шеф. Например, где Кофа и Миламори? Спят у себя дома, я полагаю. Вернее, ещё не спят, а как раз облачаются в пижамы, предположил я. Думаю, в наше отсутствие им было не до того. Правильно думаешь. Хотя столица жила без нас с довольно респектабельной жизнью. Даже преступники боятся одиноких теней. И правильно делают. Так что горожане просто мирно сидели дома. Я вот думаю, может быть, не говорить им, что все уже закончилось. Можем неплохо отдохнуть. Отличная идея. Сэр Джуффин, вам не кажется, что мне следует позаботиться о небе над городом? Лонли Локли возник на пороге кабинета. К моему величайшему изумлению, он был без тюрбана и вообще выглядел довольно взъерошенным. С небом следует немного подождать, остановил его Джуфин. Сейчас допью камру и допрошу нашего пленника. Кто знает, может быть, нам следует ждать новых гостей уже сегодня ночью. Вы полагаете, что такое возможно? бесстрастно поинтересовался Шурф. Джуфин только пожал плечами и дескать, всякое бывает. Шурф, ты что, мокрый? Да меня наконец дошло, что именно с ним не так. «Да, конечно. И тебе рекомендую. После прогулки по темной стороне следует хорошо умыться. Вообще-то желательно воспользоваться бассейнами. Но поскольку в управлении нет ни одного...» «Ну, если ты так говоришь, пойду умоюсь», — согласился я. «Как хочешь. Но именно этот совет сэра Шурфа относится к разряду бесполезных», — рассмеялся Джуффин. «Чистой воды суеверия. Лет двести назад оно было довольно популярно в его распрекрасном ордене дырявой чаши». Всё равно хуже-то не будет, рассудил я. Я не поленился пойти вниз и умыться. Когда я вернулся в кабинет, Джуфин как раз неохотно подливал в свою кружку новую порцию камры. Ещё один мокрый воробей, фыркнул он. Тоже мне тайный сыск, гроза вселенской, никакого шика. Если уж на то пошло, обыкновенная вода для такого умывания всё равно не годится. В старые времена можно было пойти на сумеречный рынок и купить кувшин воды из моря Укли за бешеные деньги. Именно ею и полагается поливать горячие головы храбрых путешественников на тёмную сторону. Это правда, Шурф, с улыбкой спросил я. Разумеется, нет. Сэр Джуфин, наверное, только что выдумал эту подробность, не знаю уж зачем. Ничего я не выдумал, возмутился Джуфин. Просто моё суеверие лет на 500 старше его, сэр Шурф. Поэтому ему перестали придавать значение несколько раньше. Ладно уж. Наслаждайтесь жизнью и попытайтесь высохнуть, а я допрошу нашего пленника. После этого заявления Джуфин уставился в одну точку и, кажется, задремал. Я недоумённо смотрел на шефа. На моей памяти его слова ещё никогда не расходились с делом столь радикально. Джуфин недовольно приоткрыл один глаз. "Макс, прекрати сверлить меня осуждающим взором", проворчал он. "Я пока что не такой великий колдун, чтобы лично допрашивать одинокую тень. Пусть моя тень с ней разбирается. Им проще найти общий язык. Так что просто не мешай мне спать. Постараешься?" "Постараюсь". Покорно кивнул я. У меня голова кругом шла от всех этих запредельных событий. Никакое умывание не помогло. Может быть, мне действительно следовало воспользоваться легендарной водой из моря Укли? Да только где её взять? Некоторое время мы с Шурфом сидели тихо, как мышата в норе, чтобы не разбудить Жуфина. Я даже жевать не решался. На фоне этой гробовой тишины невероятный грохот, внезапно раздавшийся из-за двери, ведущей в маленькую заколдованную комнату, где мы время от времени запираем особо опасных пленников, был особенно ужасен. Я вскочил на ноги, дико озираясь по сторонам, нонви Локкли, впрочем, и ухом не повёл. Да и Джуфин продолжал мирно клевать носом, из чего я заключил, что всё идёт по плану. Всё в порядке, Макс, флегматично сказал Шурф. Просто сэр Джуфин начал допрашивать нашего пленника. В той комнате, растерянно уточнил я. Ну да, а где же ещё? Это помещение достаточно надёжно изолировано от остального мира. Некоторое время там можно удерживать даже одинокую тень. Пока ты отвозил домой мелифара, сер Джуфин запер там эту тварь, чтобы она не мешала ему спокойно выпить кружку камры. Должен заметить, что ты пропустил довольно поучительное зрелище. «Верю», — вздохнул я, нервно прислушиваясь к грохоту за стеной. «Слушай, а это надолго?» «Посмотрим». Лонли Локли невозмутимо пожал плечами. «Ты упускаешь из виду тот факт, что я тоже впервые в жизни присутствую при допросе одинокой тени. Никогда прежде не имел с ними дела. Кстати, ты напрасно говоришь шепотом. Сэр Джуффин и не подумает просыпаться, пока не закончит разговор. Даже если мы с тобой начнем бить посуду». Пожалуй, бить посуду мы всё-таки не будем, нерешительно отказался я. Не то настроение. Как хочешь, равнодушно отозвался этот потрясающий парень. Моё дело информировать тебя, что в данной ситуации это вполне недопустимо. В этот момент началось что-то вроде настоящего землетрясения. Пол под нами заходил ходуном, противно загремежали оконные стёкла. Если бы не присутствие Шурфа, я бы наверняка поспешил эвакуироваться. Но он только зевнул и небрежным жестом придержал кувшин с камрой, угрожающе запрыгавший на жаровне. Так что я взял себя в руки и постарался сделать вид, что землетрясение для меня самая обычная вещь. Не думаю, что у меня это получилось, но во всяком случае дело обошлось без воплей и акробатических прыжков в окна. Потом всё внезапно прекратилось: и землетрясение, и шум словно кто-то повернул выключатель и, наконец-то, отрубил все эти спецэффекты, порядком потрепавшие мне нервы. «Вот и все», — с облегчением сообщил я потолку. «Ну что ты, Макс, теперь-то у них как раз и началась настоящая беседа», — возразил Шурф. «Да я не о том. Безобразие, по крайней мере, закончилось. Передать тебе не могу, как меня это радует». «Да уж, ты сидел как на иголках», — согласился Лонли Лохли. «Забавно». Иногда твои реакции совершенно непредсказуемы. Надо отдать тебе должное. А как это интересно, я должен был сидеть. Всю жизнь был уверен, что тени совершенно безобидные и бесплотные существа, просто оптический эффект. А тут такое творится. Ну да, конечно. Между прочим, ты уже почти целый год живёшь с сердцем этого, как ты выражаешься, оптического эффекта в собственной груди. С убийственной иронией это звалось шурф. Ты действительно великий мастер, игнорировать очевидные факты, если они тебя по какой-то причине не устраивают. Я открыл рот, чтобы возмущенно заявить, что человек, всего три года назад вообще не подозревавший даже о существовании какой-нибудь первой ступени черной магии, которая, между прочим, помогает местным младенцам сохранять свои пеленки сухими в любых обстоятельствах, заслуживает некоторого снисхождения, но вовремя понял, что лучше помолчать. На кое мне сдалось какое-то там снисхождение в самом-то деле? Мой друг наверняка был в курсе этой короткой внутренней дискуссии. Он покосился на меня с заметным выражением одобрения и заботливо подлил мне горячий камры. Наверное, это было что-то вроде медали за героические умственные усилия. Глянки товал. Вот как оно повернулось. Кто бы мог подумать? неожиданно сказал Джуфин. Я вздрогнул и обернулся к нему. Шеф уже проснулся и теперь задумчиво разглядывал собственные руки. У нас будет много работы, но всё это завтра. Время терпит. «Я смертельно устал, ребята», — тихо сказал он. «Можешь убирать свои тучи, сэр Шурф. Не думаю, что они нам понадобятся. Макс, если уж ты так сжился с ролью возницы, отвези меня домой. Кимпа на нас обидится, конечно, но у меня нет никаких сил ждать, пока он за мной приедет. Когда ты садишься за рычаг омобилера, поездка проходит быстро и незаметно, как смерть в собственной постели, которая нам с вами, хвала магистрам, не светит». «Хорошенькие у вас сравнения», — Я чуть не подавился от такого комплимента и от Джуфиного пророчества заодно. Сравнение к сравнению. Если тебе понадобится ещё одна бутылка Древней тьмы, сэр Шурф, ты найдёшь её в нижнем ящике моего стола. Не понадобится. Разогнать эти тучи проще простого. Тем лучше, нам больше останется. Поехали, Макс, ладно? Я действительно с ног валюсь. Этот валь меня измочарил, честное слово. Судя по всему, Джуфин не преувеличивал. Всю дорогу он тихо клевал носом на заднем сиденье моего амобилера. Вот уж чего за ним никогда раньше не водилось. Возвращайся в управление, Макс, сказал он, когда я остановился возле его особняка. Шурф может спокойно отправляться домой, если захочет. А я думаю, что он захочет. Миламорис меняет тебя через пару часов. Я с ней уже договорился. Кофа позаботился о том, чтобы наша леди не слишком устала за эти 4 дня. Так что пусть теперь поработает для награды. Потом можешь делать всё, что тебе заблагорассудится, в том числе и спать. Аж до завтрашнего полудня. В полдень приходи в дом у моста и будь готов ко всему, ладно? Ко всему это как? осведомился я. Ко всему? Значит, ко всему. Что тут непонятного? С ехидством у Джуфина всё по-прежнему было в полном порядке, как бы он там ни клевал носом. Несколько секунд шеф с видимым удовольствием созерцал мою встревоженную рожу, потом наконец не зашёл до дальнейших объяснений. Может быть, я хочу, чтобы ты был готов к дальней дороге. Не знаю. Честно говоря, я ещё ничего не решил. Завтра поговорим, ладно? Ладно. А задачу на согласился все я. А что мне ещё оставалось? Как бы то ни было, я дисциплинированно поехал в управление полного порядка. Ехал я довольно долго, поскольку на моих глазах творились настоящие чудеса. Плотные темные тучи, которыми заботливо укутал небо сэр Шурф Лонли Локли, медленно отползали куда-то к западному горизонту, обнажая нежную прозрачную белизну. Светлое небо Надъеха совершенно не походило на то, под которым я родился, и мне это чертовски нравилось, несмотря ни на что». Главный виновник всех этих удивительных явлений природы уже успел снова удобно устроиться в кресле. Теперь он неодобрительно созерцал художественный беспорядок, образовавшийся на нашем с Джуфином рабочем столе. "Это ещё что?" с парога заявил я. "Не видел ты настоящего бардака, парень. Можешь себе представить, не только видел, но и сам регулярно принимал участие в его создании в своё время", возразил Шурф. "Просто сейчас у меня такой период в жизни, когда беспорядок не улучшает настроение. Похотно, верю. Кстати, Джуфин считает, что ты имеешь полное право покинуть это отвратительное грязное место, а это значит, что ты можешь отправляться домой, если хочешь, конечно. Хочу, пожалуй. Согласился Шорф. А ты остаёшься? Остаюсь. Мне предстоит романтическое свидание с леди Миламори, знаешь ли. Предполагается, что она меня сменит, так что мне тоже грех жаловаться на судьбу. Ясно. В таком случае я, пожалуй, не стану тебя ждать. Лонли Локли зевнул, элегантно прикрыв рот рукой в огромной защитной рукавице. Я подумал, что впервые в жизни вижу, как этот потрясающий парень зевает. Оказывается, кое-что человеческое ему действительно не чуждо. Тоже своего рода чудо, ничем не хуже остальных. Он ушел, а я остался один на один с Курушем. Буревух меланхолично клевал остатки пирожного и не очень трвался общаться. «Ты часом не в курсе, сколько сейчас может быть времени, умник?» Без особой надежды спросил я. До заката осталось около 2 часов, немедленно ответил Куруш. Странно, ты первый человек, который меня об этом спрашивает. А я вообще единственный в своём роде, милый. У меня нет чувства времени абсолютно. Я так и понял, согласилась птица. Вытри мне клюв, пожалуйста. Я охотно выполнил его просьбу и уставился в окно. Небо снова было чистым. На улице уже появились прохожие. Столица Соединенного Королевства быстро приходила в себя после коротенького, в сущности, кошмара. Можно было не сомневаться, что и фонари загорятся с наступлением темноты, как им и положено. И все же что-то было не так. Я был абсолютно уверен, что дело вовсе не в моем пылком воображении. Что-то неуловимо изменилось в мире, который, впрочем, уже давно перестал казаться мне таким уж надежным убежищем. Что ж, тем нежнее будут теперь мои прикосновения к мозаичным мостовым ехо. Каждый шаг... Почти что поцелуй в лоб на прощание.